Глава 30. Как обмануть преследователей? Уловка траппера. К этому времени люди кончили есть и собрались вокруг Сигена, чтобы узнать, какими будут дальше наши действия. Одного человека уже послали наверх в качестве часового. Он предупредит, если в прерии покажутся индейцы. Мы все понимали, что перед нами дилемма. У нас в плену Наваху и его люди будут его искать. Он слишком важный человек, второй вождь племени, чтобы его не стали искать, и его воины, по крайней мере половина племени, обязательно вернутся к ручью. Не найдя его здесь и не обнаружив наши следы, они по тропе войны поедут в свою страну. Мы все понимали, что это сделает нашу экспедицию бессмысленной, потому что одно племя до да комы Намного превосходит нас по численности, и если мы с ними встретимся, нам не уцелеть. Какое-то время Сиген молчал, глядя на землю. Очевидно, обдумывал план действий. Никто из охотников не мешал ему. «Товарищи», — сказал он, наконец, — «неприятный поворот событий, но избежать этого было невозможно. Хорошо, что не было хуже» но сейчас мы должны изменить наш план. Они точно вернутся по его следу и потом поедут в поселок Наваху. Что тогда? Наш отряд не может идти к пиньону или в любом месте пересекать тропу войны. Они обязательно обнаружат наши следы. А почему нам не вернуться туда, где ждут остальные, и не поехать через старую шахту? Так нам не нужно будет пересекать тропу войны. Это предложил один из охотников. Нет, возразил мексиканец. Так мы встретим Навахо, когда доберемся до их поселка. Карай, ничего не выйдет, друзья. Мало кто из нас вернется, святители. Нет, мы не обязательно встретимся с ними, настаивал охотник. Они не останутся в своем поселке, когда увидят что вождя там нет. — Это верно, — согласился Сиген. — В поселке они не останутся. Несомненно вернутся на тропу войны. Но я знаю местность у шахты. — Я тоже. И я знаю, — подхватило несколько голосов. — Там нет дичи, — продолжал Сиген. — У нас нет провизии, поэтому мы не можем идти тем путем. — Да, туда идти нельзя. «Мы умрем с голоду, не добравшись до Мибрес. Там по дороге нет воды, да, черт побери! Не хватит напоить песчаную крысу!» «В таком случае придется рисковать», — сказал Сеген. Тут он задумчиво замолчал. Лицо у него было мрачное. «Мы должны пересечь тропу», — наконец продолжил он. «Идти к приету или отказаться от экспедиции». Название "приету" в противоположность словам «отказаться от экспедиции» заставило охотников напрячь ум. Предлагался один план за другим, но было ясно, что по всем этим планам наш след будет обнаружен, враги пойдут по нему и догонят раньше, чем мы сможем уйти за Дельнорты. Поэтому от этих планов отказывались. Все это время старый Рюб молчал. Безухий траппер сидел на земле, чертил своим луком, как будто рисовал план крепости. — А ты как считаешь, старый конь? — спросил один из его товарищей. — Слух у меня не тот, что был до того, как я оказался в этой проклятой стране. Но я слышал. Тут говорили, что мы не можем пересечь тропу, по нашему следу пойдут. «Но это неправда. Как помешать этому? Говори, старик, у тебя язык болтается, как хвост бобра в разлив. Можешь предложить способ, Рюб? Признаюсь, я ничего не могу придумать». Когда Сиген сказал это, все посмотрели на Траппера. «Что ж, капитан, я могу кое-что сказать. Может, это правда, а может, нет» но я думаю, что Навахо и за неделю не разберутся, куда мы пошли. Если они это сделают, можете забрать мои уши». Это была любимая шутка Рюба, и охотники рассмеялись. Сиген тоже не сдержал улыбки, когда попросил трапера продолжать. «Во-первых, — сказал Рюб, — раньше, чем через два дня, никто за этим индейцем не придет». «Откуда ты это знаешь?» А вот откуда. Он только второй вождь, и они могут идти без него. Но это не все. Индеец забыл лук. Белый лук. Все знают, что это большой позор в глазах индейцев. Ты прав, старик, — согласился один из охотников. Вот что я думаю. Ясно, как вершина Пайка что индеец вернулся за луком, не сказав никому ни звука. Он не хотел, чтобы они знали. — Вполне возможно, — сказал Сеген. Продолжай, Рюб. — Больше того, — продолжил трапер, ставлю на то, что он приказал никому не идти за ним, чтобы никто не узнал, зачем он возвращался. Если бы он думал, что они знают или подозревают, послал бы кого-нибудь. Вот что он бы сделал?» Это было вполне вероятно. Охотники, знавшие обычаи Навахо, все с этим согласились. «Думаю, за ним вернется половина племени. Но не раньше, чем через три дня, и не раньше, чем они доберутся до воды пиньона. Но что, если они пойдут по нашему следу? Пойдут, если мы будем придурками». — А как им помешать? — спросил Сеген. — Легко, как срубить дерево. — Как, как? — спрашивали несколько человек. — Не понимаете? Надо пустить их по другому следу. — Да, но как это сделать? — поинтересовался Сеген. — Капитан, падение повредило тебе голову, а остальные вообще не видят, как это сделать. — Признаюсь, Рюб. — с улыбкой сказал Сиген, — я тоже не понимаю, как можно это сделать. Что ж, — продолжал Траппер, довольный своим превосходством в знании прерий, я расскажу, как пустить их по следу, который приведет их прямо в ад. — Да здравствует старый конь! — Видели колчан этого индейца? Да, — Да-да, — подтвердили сразу несколько человек. Он полон стрел. И стрелы красивые. Это верно, и что? Пусть кто-то поедет на мустанге индейца или на другом коне, у которого такой же след, поедет по тропе и будет втыкать стрелы, показывая на юг. И если Наваху не пойдут по этому следу, можете забрать мои волосы. Вива! Он прав, он прав! Ура старому Рюбу! Охотники издавали эти и многие другие возгласы. Им не обязательно знать, зачем он туда поехал. Они узнают его стрелы. Этого достаточно. Когда вернуться с пальцами во рту, мы будем далеко. — Да, черт возьми, это верно. — Отряду не нужно возвращаться к ручью Пиньон, — продолжал Рюб. — Он может пересечь тропу выше и встретить нас по другую сторону горы. Там много дичи, скота и бизонов. Много на землях старой миссии. Нам все равно надо будет туда идти. А здесь, по эту сторону, после того, как индейцы распугали бизонов, нам их не встретить. — Это верно, — сказал Сиген. Нам придется обойти гору, чтобы встретить бизонов. Охота индейцев прогнала их с Льянуса. — Давайте. — Начнем работу немедленно. До заката еще два часа. — Что бы ты стал делать первым, Рюб? — Ты предложил план, доверю тебе и детали его. — Что ж, сэр, по моему мнению, прежде всего нужно побыстрее послать человека туда, где ждет отряд. Пусть перейдут тропу. — Где, по-твоему, они должны ее перейти? — В двадцати милях к северу от высохшего ручья. Там хорошая трава. Там есть много следов фургонов, идущих к Бенду. Индейцев это запутает. Пошли у человека немедленно. Слушай, Санчес, у тебя хорошая лошадь, и ты знаешь местность. До того места, где ждет отряд, больше двадцати миль. Проведи его через хребет. И осторожно, как ты слышал. Нас найдете у северного края горы. Можете ехать всю ночь и утром встретитесь с нами. Поезжай. Тореро, не сказав ни слова, вывел свою лошадь, сел верхом и галопом поскакал на северо-запад. — Хорошо, — сказал Сиген, несколько мгновений посмотрев ему вслед, что они вытоптали здесь землю. Иначе нас бы выдали следы нашей последней встречи. — Это как раз не опасно, капитан, — сказал Рюб. Но когда поедем отсюда, надо будет запутать след. Наш обратный след они сразу увидят. Лучше ехать вон там. Рюк показал на каменную особь у подножия горы, уходящую на север и на юг. Да, это будет наш маршрут. Сможем уехать отсюда, не оставив следов. Что дальше? Следующая идея такая. Надо избавиться от этого. Говоря это, трапер кивнул в сторону скелета. — Верно, я об этом забыл. Что с ним делать? — Закопать, посоветовал кто-то. — Нет, его надо сжечь, — сказал другой. — Да, это лучше, — согласился третий. Было принято последнее предложение. Скелет спустили. Следы крови тщательно стерлись с камня. Череп раскололи томогавком, а суставы разрубили потом всю массу бросили в костер и смешали со множеством костей бизонов, уже лежащих в углях. Теперь только опытный анатом мог бы определить присутствие скелета человека. Теперь рюк стрелы. Это оставьте мне и Биллу Герри. Думаю, мы вдвоем проведем индейцев. Отойдем отсюда на три мили, но к тому времени, как вы заполните свои фляжки, и расставите ловушки, мы вернемся. — Хорошо, берите стрелы. — Четыре стрелы, — сказал Рюб, доставая стрелы из колчана. — Остальные сохраните. До отъезда нам понадобится еще волчье мясо. До той стороны горы не встретим ни одного хвоста. — Билли, садись на мустанга Навахо. Хорошая лошадь, но свою я бы на него не сменял. Начнем с черного пера. Траппер выдернул из головного убора вождя Навахо черное страусиное перо и продолжал. «Парни, последите за моей кобылой, пока я не вернусь. Не дайте ей убежать. Мне нужно одеяло. Не говорите все сразу. «Держи, Рюб, держи!» — закричали несколько человек, протягивая свои одеяла. «Нужно одно. Всего нужно три. Но убилые у меня есть свои». Эй, Билли, возьми их, потом поезжай по тропе на триста ярдов и остановись. Поезжай не по пробитому следу, а рядом, большими шагами. Молодой траппер пришпорил мустанга и поскакал вдоль тропы. Отъехав примерно на триста ярдов, он остановился и стал ждать указаний товарища. Тем временем старый рюб взял перо страуса, прикрепил к стрелы, и подошел к одному из кольев, которые индейцы оставили стоящими в лагере. Стрелу он установил так, что острие ее было направлено на юг, в сторону тропы Апачи. Черное перо было так заметно, что его не мог пропустить никто, приходящий со стороны Лиануса. Сделав это, он пешком пошел к товарищу, держась в стороне от тропы и очень осторожно оставляя следы. Подойдя к Гэри, он воткнул в землю вторую стрелу. Ее острие тоже было направлено на юг, и было видно с того места, где была первая стрела. Гэри поскакал дальше, двигаясь по тропе, а Рюб шел за ним по открытой прерии параллельно тропе. Проехав две или три мили, Гэри повел мустанга медленным шагом. Чуть погодя он совсем остановился, продолжая держать лошадь на тропе. Подошел Рюб и разложил на земле в длину три одеяла в направлении к востоку от тропы. Гэри спешился и осторожно повел лошадь по одеялам. Когда лошадь ступила на два передних одеяла, первые свернули и снова растелили впереди. Так повторялось, пока они не увели мустанга в прелью на пятьдесят его корпусов от тропы. Это было проделано с ловкостью, которой позавидовал бы сэр Уолтер Рейли. Гэри взял одеяло, сел верхом и поехал к горе, а Рюб вернулся на тропу и воткнул стрелу в том месте, где с нее сошел мустанг, и пошел дальше на юг. Для уверенности нужна была еще одна стрела. Когда он прошел с полмили, мы увидели, что он наклонился, распрямился и пошел к горе по следу своего товарища. Работа была выполнена, указатели расставлены, хитрость получилась прекрасная. Тем временем Элсоль тоже был занят. Несколько волков были убиты и освежеваны, мясо упаковали в их шкуры. Фляги заполнили, пленника посадили на мула, и мы стояли, ожидая трапперов. Сиген решил оставить у ручья двухчасовых. Они будут держать своих лошадей за камнями и носить им воду в ведрах, чтобы у ручья не было свежих следов. Один будет постоянно дежурить наверху и следить в бинокль, не появится ли Навахо. Если они издалека увидят индейцев, успеют сами уйти к подножию горы. Тогда они должны будут остановиться в определенном месте на 10 миль к северу, откуда по-прежнему будет видна равнина. Здесь они останутся, пока не увидят, в каком направлении индейцы уйдут от ручья, а потом быстро с новостями присоединятся к отряду. К тому времени, как Рюп и Герри вернулись в лагерь, подготовка была завершена. Мы сели верхом и кружным путем поехали вдоль основания горы. Мы обнаружили, что поверхность у основания покрыта мелкими камнями, на которых не остаются следы лошадей. И поехали на север, держась почти параллельно тропе войны.